Глава 307. Вооружение бессмертных. Горная обитель бессмертных состояла из девяти комнат внутри скалы, которые были совершенно пусты, но глаза в Аналине, тем не менее пристально уставились прямо в центр внутренней стены самой большой из этих комнат. В его широко открытых глазах читалось глубокое размышление. На железной пластине создателем небесного сокровища был детально записан способ открытия горной обители, к тому же было сказано, что обитель состоит из десяти комнат, И запечатанное оружие колесницу убивающего богов именно в десятой. Здесь только девять каменных комнат, где же десятая? Ван Ленин охмырился, распространив свое божественное сознание, он несколько раз проверил окружение и не обнаружил какой-либо скрытой комнаты. Ван Ленин сделал несколько шагов вперед и, дойдя до внутренней стены, протянул руку и коснулся ее верхней части. Холодная на ощупь, она была абсолютно обычной. Немного поколебавшись, он хлопнул по своей сумке. и лишь железо немедленно появился в его руке. Когда Ван Ванолинь посмотрел на железную пластину, неожиданно появился ослепительный золотой свет, который вызывал у него ощущение пылающих внутренностей. Ван Ванолинь содрогнулся, его рука разжалась, и железная пластина вылетела из нее. Постепенно свет, льющийся из пластины, стал еще сильней, она полностью расплавилась, но ни одной капли не стекала с нее вниз, вместо этого превращаясь в слабый дымок голубого цвета, который, поднимаясь, образовывал форму гриба. Внутри гриба из дыма что-то виднелось, иллюзорная тень мало-помалу сформировала силу человека. Своим видом он вызывал необычное ощущение. Этот человек определенно был бессмертным, струйки дыма постепенно останавливались, формируя красивое лицо с долей величия. Глаза в анрине сверкнули, он сделал пару шагов назад и продолжил спокойно смотреть. По внешности можно было сказать, что появившийся являлся необычным культиватором. Обе его руки быстро складывали жесты мудр, золотой свет окружил стену, Все скальное жилище было моментально охвачено жужжащим звуком, и все вокруг начало опускаться. У подножия стен земля сдреслась, наблюдая за этим, Ванолин оставался спокойным. После долгого времени земля прекратила трястись, и погружение остановилось, центр внутренней стены был еле заметен. И с этого направления, выпуская лучи света, вдруг стали выдвигаться пурпурно-красные врата. Черты лица человека являли манеры бессмертного культиватора. Сложив руки в жести мудрые, он выполнил необычную технику секретного искусства запечатывания в направлении врат пурпурно-красного цвета, после чего человек медленно растворился в воздухе вместе с пластинкой золотого металла. Ван Линь сделал глубокий вдох, не отводя глаз от пурпурно-красных врат. Если снова пересчитать все комнаты в горной обители бессмертных, теперь их было десять. Этот иллюзорный человек на самом деле является тем самым мастером небесного сокровища. Этот мастер небесного сокровища определенно заслуживал такого названия. У него выдающиеся навыки в использовании древних техник в обители бессмертных. Думаю, тех, кто нашел это жилище, было немного. Но даже если они нашли это место, то обнаружить подлинное сокровище горной обители они никак не смогли. Подумал Ван Линь. Его глаза сверкнули. Ван Линь подошёл к пурпурно-красным вратам, И недолго помолчав, он сложил руки в том же жести, что и культиватор небесного сокровища по мгновений назад и применял технику секретного искусства к вратам. Немедленно врата двинулись, и их створки разошлись в разные стороны. Ван Линь разослал внутрь для проверки свое божественное сознание, и его глаза засияли. Десятая комната не была большой, размером около десяти джанов. Внутри, кроме нескольких разбросанных материалов для обработок, бросались в глаза три огромных конструкции на постаменте в центре комнаты. Без привлечения стоит сказать, что они были действительно огромные. Они были покрыты шипами, придающими им еще больше свирепости, на шипы были нанизаны разнообразные вещи быта людей, такие как шкуры диких зверей, пронзённые шипами по центру. Каждый шип имел на себе несколько нанизанных слоев толчной с человека, а шипа съела холодным светом. Это была всего лишь часть низа колесницы, убивающей богов, и, используемый, как правило, для штурма города смертных, тут же было и четыре огромных колеса. Три колесницы, убивающие богов, стояли рядом и занимали все пространство десятой комнаты. Наконец, когда Ванолинь вошёл внутрь комнаты, три колесницы исторгли три сильные души. Свирепый вид этих душ пугал еще больше, чем сами колесницы, и как только они показались, то сразу испустили рев. Этот звук мог заставить трястись даже душ человека, проникая сквозь любую защиту. Даже если бы перед ними стояли несколько расположенных друг за другом горных пиков, они все равно затряслись, бороняя камни. Эти души имели звериные головы, треугольные и крупные, как огромный ковш, и напоминали голову быка, наполненную тиранической силой. Сзади у них был хвост, похож на драконью голову, но у нее не было ни носа, ни рта, и сказать, что это двуглавые звери не было бы преувеличением. Увидев этого монстра, Ван Линь сразу же обратился к памяти древнего бога тусы, но, к сожалению, ни один зверь из его памяти не подходил под это описание. Видов зверей в мире огромное количество — и не было ничего необычного в том, что Тусы не видел его своими глазами. Эти три души животных были похожими, отличаясь только размером. Душа животного из колесницы, стоящей посередине комнаты, была больше, остальные две немного меньше. После появления трех больших душ, и громадные красные глаза кровожадно уставились на ванолиня, а их цвет показывал их отношения. Власть и ярость. И спустив рев, они бросились вперед, чтобы поглотить линия. Ван Ринь выглядел как обычно, он спокойно посмотрел на них, а потом сделал шаг назад. Увидев это, три души свирепых зверей побежали еще быстрее, но когда они оказались трех трёх от колесниц, из них появились многочисленные цепи толщиной в руку, которые тотчас же проникли в тела трех зверей. Три свирепые души зверей мгновенно завопили от боли, цепи сводили с их духовные тела, заставляя отступать обратно к колесницам. Только немного больше зверь посередине, связанный цепями, был в состоянии сопротивляться и тащить свое тело вперед, И хоть это заставляло его чувствовать еще большую боль, но он все равно шел. Но три зверя все равно не хотели мириться с таким поворотом событий. Яростно борясь, они из последних сил вставали на добы и вся пещера бессмертных затряслась, будто вот-вот рухнет. Ван успокоился души, хотя он и не знал имен этих трех зверей. Однако мастером небесного сокровища на железной пластине было подробно записано, как управлять колесницей, убивающей богов, и туманно как из нее стрелять. Эти души животных были заперты три духовными цепями и не могли убежать дальше трех джанов от колесницы. Смотря на потуги трех душ зверей, ван лень поднял обе руки и быстро выполнил тайную технику руками согласно железной пластине. Через мгновение техника сработала и превратилась в черные кольца. Увидев это, души зверей старались избавиться от цепейща сильней. Постепенно движения Ван Линь становились все быстрее и быстрее, Черных колец становилось все больше и больше, и спустя время, когда во всей комнате их было уже за сотню, Ванлинь крикнул низким голосом, уставившись на одну из колесниц, убивающей богов. «Запечатать!» Вдруг все черные кольца, оставляя после себя лишь тени с размытыми очертаниями, полетели прямо к колеснице, убивающей богов, полностью накрывая ее. Над колесницей убивающий богов раздал царев. В глазах звериной души отразилось сильное нежелание, но ее тело сжилось и вернулось к колесницу. Всего потребовалось одиннадцать черных колец, и под конец колесницы убивающий богов слегка двинулась и поднялась в воздух. Во время ее полета размер колесницы сильно уменьшился. С каждой секунды она становилась все меньше и меньше, пока не стала размером с ладони не упала в руку ванне. Вана взглянул на нее и положил пысную сумку. Чтобы использовать колесницу, убивающую богов, сначала нужно было обязательно починить душу зверя, ведь сила души свирепого животного — это не то, что он или не смог контролировать. Поэтому с помощью техники и железной пластины он запечатал душу животного и ввёл его в состояние сна. В действительности мастер небесного сокровища не думал, что кто-то на уровне формирования души сможет получить его сокровище и придёт забрать колесницу, убивающую богов. Он считал, что нужно быть хотя бы на стадии трансформации души, чтобы едва их контролировать. Получив эту колесницу, Ван Линь огляделся и остановился взглядом на оставшихся колесницах, и повторно используя технику и железной пластины, он запечатал следующего зверя. Наконец, в комнате осталась последняя душа зверя, самая маленькая, но даже так Ван Линь всё ещё не мог ее использовать. Душа свирепого зверя, видя, как его компаньон один с другим запечатываются странной техникой, не прекращала рычать. если в прошлом мастер небесного сокровища легко мог ее подчинить, то сейчас в виде слабого культиватора, которого она могла бы задавить одной лапой, она просто не могла позволить себе преклонить голову. Ван Вванрие уставился на зверя его внутренние чувства были беспорядки он очень устал и не знал что ему делать дальше. Если он сделает ставку и выиграет, то временно получит контроль над зверем, но если он проиграет, то все станет слишком опасным Немного помолчав, Ван Ринь нащупал ловушку зверя у себя на запястье. Браслет, согласно его воспоминаниям, мог помочь осуществить контроль над душой зверя, но этот зверь при жизни был бессмертным. Кольцо может захватить ловушку даже душу бессмертного зверя, однако поглощение духовной силы будет просто огромным, так что это окажется гигантской проблемой. Поколебавшись немного, Ван Ринь отказался от авантюры с кольцом. Его глаза сверкнули, направляя сотни черных колец запечатывать зверя в колеснице. Очень жаль, что я не знаю, насколько сильны на самом деле эти колесницы, убивающие богов. Но Мастер Небесного Сокровища описал это очень уверенно, и нет причин не верить ему. Это не должно быть слишком плохо, ведь колесница с запечатанным зверем внутри чрезвычайно сильна, и, конечно, она меня не разочарует. Какая жалость, что ее невозможно использовать сейчас. Подумал про себя Ван лень, после чего осмотрелся и обратил внимание на материалы для обработки в углах комнаты. В следующую секунду он уже стал вихрем, собравшим все вещи в свою сумку. Несколько раз всё проверив, он вышел из багрово-красной двери и повторил тайную технику мастера небесного сокровища. Земля вокруг сначала начала подниматься, и обитель бессмертного снова приняла свой первозданный вид. Этот выстрел колесницы убивающий богов и правда удивительная техника. И для ее активации не нужны духовные камни. Она использует только силу души запечатанного зверя, и это поможет сильно сэкономить на духовных камнях. Тем не менее, для активации колесницы все равно нужны духовные камни. Боюсь, что ее голод сможет утолить только нефть бессмертных. Думал, вон оленелитя в воздухе. Пусть пока я не знаю, как выстрелить из колесницы, убивающей богов, я все еще могу ее активировать. Но хранилище энергии в душе зверя не может быть бесконечным и не может вечно использоваться. Каждое использование будет угнетать душу зверя, и после нескольких раз даже душа зверя будет повреждена, а после превышения определенного количества... Думаю, даже рассеется. И почему об этом ничего не написано на железной пластине «Мастер Небесного Сокровища»?» Ван Лень поднял голову и смотрел в небо. Все это заставляло его задуматься. Наверняка перед смертью «Мастер Небесного Сокровища» был не в состоянии описать все настолько подробно и смог оставить после себя только ключевые знания, связанные с выстрелом и детальным описанием колесницы «Убивающий богов». Мне все еще предстоит много изучить. Ван Лень глубоко вздохнул. Уголки его рта разошлись счастливые счастливой улыбки. В этот раз прогулка по царству бессмертных собрала богатый урожай, но риск был также велик. Если бы в тот момент я действовал немного неосторожно и осколок разрушился чуть раньше, я бы непременно умер. Однако чем выше риск, тем больше добыча — это правильные слова. По этой причине предложение Чихуэ тщательно обдумаю. Ван Линь завис в воздухе, и его глаза сверкнули.